Глава 26. Это был сон. Тяжелый, изматывающий, некий кошмар, в котором Иден противостоял кому-то или чему-то. Нечто давило, лишало сил, внушало неприятное тянущее чувство тоски. Это нечто было похоже во сне на тучу, спустившуюся на землю, слишком мрачную, грозовую. От нее несло угрозой и смертью. Почему-то Иден даже во сне не мог позволить себе сдаться этой странной тьме. Он сам атаковал её, отталкивал руками, гнал, сражался с ней, будто тьма была живым противником. И она на самом деле дышала, двигалась, отвечала на его удары. То отступала, то набрасывалась заново. И этот бой был бесконечно долгим. Иден устал терял надежду и веру в то, что битва когда-нибудь закончится. На смену некой решительности и упрямству приходила апатия. Ему просто надоел этот бессмысленный поединок. И когда сил уже почти не осталось, что-то в нём сломалось. Иден повернулся спиной к тьме, опустил руки, шагнул прочь и проснулся. Ещё не открыв глаза, охотник вспомнил всё и сразу и поразился этому потому что он жив и потому что способен помнить и понимать. Он осознавал всё, что случилось, и даже догадывался, где находится. Похоже по прежнему дома. От тюфика пахло соломой, потому что Гил набил его совсем недавно. От стен ещё пахло сыростью и затхлостью, потому что тут слишком долго никто не жил. Одеяло тяжело отдавало мокрой вяленой шерстью. Но еще в доме появился запах горящего дерева. Всегда такой насыщенный, особый, хвойный, вкусный, как и тонкий аромат гиацинта, пробивающийся сквозь все остальное. Лиса Иден распахнул глаза и сразу пытался вскочить, но не получилось. Сил не было. Казалось, их все он оставил в своем давнем странном сне. Он увидел темный потолок, серый предрассветный свет, проникающий в окно, увидел, что рядом с его кроватью на полу сидит женщина. Она положила голову на руки рядом с его подушкой, возможно, тоже спала. Но, почувствовав, как охотник пришёл в себя, женщина нехотя повернула к нему лицо. Светлые пряди, всё того же запомнившегося с детства оттенка, те же глаза, слишком яркие, смотрящие с прежним вызовом. Ведьма прошептал охотник. Он вспомнил это как-то сразу, внезапно. Тот летний день, всего месяца за полтора до страшной ночи. Иден сбежал за стену, просто так. Побыть одному, почувствовать себя свободным, взрослым, самостоятельным. Он обошёл деревню, по краю кладбища пробрался к лесу. Там, ближе к топям, был небольшой луг с высоченной травой. Скорее даже просто поляна, где есть только запах цветов. Шум деревьев где-то близко и высоко и небо. Идан и раньше прибегал сюда, чтобы просто посидеть в траве, послушать лес и лук, помечтать. Он выбрался на заветную полянку, пошёл к деревьям, раздвигая руками траву, поднявшуюся выше его пояса, искал место, где устроиться в этот раз. Но мальчишка быстро понял, что он здесь не один. Идан не слышал её, не видел. Возможно, почувствовал просто чьё-то присутствие. Девочка была явно его младше, года на два 3 Она тоже пряталась здесь, у самого края поляны, там, где деревья подступают близко, и мохнатые лапы елей похожи на уютный дом. Девочка сидела под этим навесом, поджав ноги, закрыв их подолом своего светлого платьишка с какой-то яркой вышивкой по подолу. Тогда Иден впервые увидел и эти золотистые волосы, и тонкое худое личико с острым подбородком, и этот взгляд. Девочка держала в руках бельчонка. Она что-то тихо шептала, осторожно поглаживая лапку зверька. Иден видел, как с её пальчиков стекает странная дымка, будто блестящая лёгкая ткань или обрывки тумана. Бельчонок застыл на руках у девочки, будто принимал то, что она даёт ему. Но почувствовав приближение ещё одного человека, зверёк вздрогнул и опасливо закрутил головой. Девочка ласково погладила бельчонка по голове, отпустила его лапку. И только теперь Идан понял, что зверёк ранен, а девочка, похоже, его лечила. "Ведьма!" У него получилось произнести это не как вопрос, а как некое утверждение. "Конечно", она улыбнулась удовлетворённо даже как-то горделиво и посмотрела тогда на него впервые с этим самым вызовом. Но сегодня улыбка на лице Лисы была другой, лёгкой, мимолётной и явно усталой. "Наконец-то, Иден", произнесла она. "Мои силы были уже на исходе. Думала, уже не получится тебя вернуть". Он быстро обдумывал её слова. своим пробуждением охотник однозначно обязан ей, но Я всё помню, произнёс он. Ничего не изменилось. Но, Сити ленз в каком-то смысле спокойным деловым тоном произнесла целительница. С ними было проще. Я могла отменить то первое проклятие, потому их спасти было легче. С тобой повторно это не могло бы сработать. Пришлось полагаться на дар матери. Что это значит? Он нахмурился, не понимая. Ты отменила посмертное проклятие тех ведьм, что мои люди встретили ранее? Да, твои люди умирали, напомнила Лиса. Но ведь это с ними уже было раньше. Я отменила первое проклятие, чтобы они получили силы пережить новое. Как такое возможно? удивился охотник. Это мой дар, чуть пожав плечами, сказала женщина. Впервые я смогла сделать это для тебя в ту ночь, потому сейчас это не сработало. Ты сам сказал, что помнишь всё. Мне нечего больше отменять. Иден только кивнул. Он признался себя, что сейчас чувствовал себя успокоившимся. Лиса спасла жизнь его людей. Он уже знал, что не она убивала горожан, не она воровала детей. Но ему надо было получить такое подтверждение, что гиацинтовая ведьма не действует заодно с той, что получила дар черемуховой ведьмы. Он слишком хотел в это верить и боялся иного. Теперь «В орден придут другие, сказал рыцарь. «Сид и Ленс, они могут теперь просто жить. Лиса чуть улыбнулась, как-то робко и в то же время благодарна. Прости, я не смогла спасти того последнего, с сожалением проговорила женщина. Я везде шла за тобой, ты был мне нужен, и я просто не успела. Иден снова кивнул и на миг отвернулся от её лица. Смерть дико всё ещё вызывала в нём чувство горечи и вины. Почему ты следовала за мной, когда могла просто прийти раньше? спросил охотник, чуть меняя тему. Мне нечего было тебе предложить. Это прозвучало слишком сухо и даже несколько надменно. Теперь я спасла тебя и могу просить чего-то взамен. Рыцарь снова встретился с женщиной взглядом. Она казалась ему сейчас незнакомкой, слишком собранной и холодной. "И что ты хочешь?" Почему-то Идена это обидела. Он понимал, что Лиса давно выросла. Она не та девочка, с которой он дружил в детстве, но "Убей её". Теперь целительница отвела взгляд. Она старалась произнести это легко и ровно, но Иден услышал многое. И боль, и гнев, и горечь потери. Ты можешь, я нет. Твой дар очень сильный, заметил он, как можно мягче. Ты думаешь, та ведьма могущественнее? Не знаю, лиса нервно дёрнула плечами. Просто мой дар не позволит мне убивать, иначе месть закончится могилой и для меня. Охотник понимал, что такое признание далось женщине непросто. Он не знал, как прожила Лиса эти 15 лет, но под её золотистыми волосами на шее проступает еле заметный протуберанц шрама. Он тянется, скорее всего, от плеча. И не факт, что этот шрам единственный. Да и такой дар вряд ли Лисе пришлось легко. Но она привыкла быть сильной. Что-то просить, как-то полагаться, даже на него это не для неё. Почему тебе нужна её жизнь? Всё же решил уточнить охотник. Она чуть поджала губы, опустила голову. Она могла не отвечать. Он бы не стал настаивать, но всё же лиса сказала: Она забрала моего брата, её жизнь за его. Иден не стал спрашивать, почему она считает брата мёртвым. Он сам понимал, что никого из похищенных детей нет в живых. Я сделаю это, твёрдо заявил охотник в том числе и для тебя. Я благодарен, что ты меня спасла. Но даже если бы ты просто пришла ко мне и просто сказала, что тебе важна её смерть, я бы всё равно это сделал. К тому же, я знаю, что ты спасаешь меня уже второй раз. Это я тоже помню. Женщина чуть прищурилась, как-то подозрительно посмотрела на охотника. Ты выдержал? спросила она. И теперь в её голосе звучали какие-то совсем незнакомые детские нотки. "Я тогда сказала тебе: не спи", сам продолжил Иден. "Верно. И я держался, только осталось всё, кроме той самой ночи". Лиса облегчённо вздохнула и даже улыбнулась. "Это ничего", заверила женщина уже тепло и как-то дружески. "Я же тогда не знала, что все охотники проходят испытания". Не думала, что будет с тобой, если ты запомнишь всё, но она окинула рыцаря взглядом. На тебе почти нет шрамов, заметила целительница. Повезло, привычно отозвался Идан. Но ты права, иначе пришлось бы туго. Вот только сейчас мне необходимо точно знать всё про ту ночь, поминутно, всё, что вспомнит каждый, кто был здесь 15 лет назад. Только так я смогу её убить. Лиса нахмурилась. В её глазах мелькнул испуг, но женщина только кивнула. "Я расскажу всё, что помню", пообещала она. "Только прежде ты должен полностью восстановиться". Лиса вдруг чуть усмехнулась. "Да и я бы не отказалась поспать хоть пару часов". Снова он пришёл в себя, когда комнату заливал дневной свет. И даже не помнил, что снова заснул только в этот раз спал он без сновидений и сейчас чувствовал себя отдохнувшим и более сильным он смог немного приподняться на своей постели огляделся это сейчас казалось даже немного странным возможно по-детски волшебным его дом не изменился та же комната где он жил с отцом тот же стол под окном полки у двери две узкие койки всё как тогда и так же тепло и почему-то уютно Разница лишь в том, что в этот день на соседней кровати спала лиса. Она лежала на боку, мило подложив ладонь под щеку. Колени были поджаты к груди. Одеяло немного сползло с её плеча. Иден заставил себя встать. Тяжело, будто после долгой болезни, как когда-то в детстве, после изматывающей простуды. Но всё же ему удалось подняться. Мышцы ломило, чувствовалась слабость, но всё же охотник подошёл к спящей женщине, заботливо поправил это сполшее одеяло. И дальше он просто не знал, что делать. Снова спать он не хотел, но куда-то идти не хватило бы сил. Однако рыцарь понял, что хочет есть. Кое-как переставляя ноги, он выбрался в кухню. Здесь многое изменилось. Исчезли пни, который притащил вместо стола и стульев гил. Теперь у окна стояла настоящая мебель: широкий добротный стол и несколько стульев. Печь была тёплой, в воздухе пахло похлёбкой и мясом. На пороге с улицы появился Ройс, всё такой же в плаще ордена с непокрытой бриттой головой. Он посмотрел на командира как-то изучающе, буквально ощупал взглядом Потом удовлетворённо кивнул и указал на один из стульев. "Сядь", распорядился он. "Будешь есть". Это не было вопросом, охотник уже направился к рабочему столу, где откуда-то появились чистые миски и кружки. "Откуда всё это?" добравшись до стула и тяжело на него опустившись, спросил Иден. "Она сказала забрать из её старого дома", ровно ответил Ройс. Он раскладывал в миске кашу и мясо. Поставил еду на стол, налил в кружке тёплый морс. Я не поверил ей сначала, усевшись напротив командира, признал он. Но потом ты умирал. Хуже уже быть не могло. Ешь. Иден кивнул и попробовал кашу. Магистр будет здесь послезавтра, между тем продолжил делиться новостями охотник. Сколько прошло времени? Задал Иден первый вопрос. «Два дня. Всё так же коротко и деловито ответил ему Ройс. "Стефан", продолжил командир, "жив". Удовлетворённо признал рыцарь. "Расскажи всё", распорядился Иден, а сам занялся обедом. Казалось, каждая ложка съеденного возвращает ему сила. Ройс посмотрел на него как-то странно, испытывающе, будто даже с подозрением. "Сначала объясни, сказал он. Я знаю, это твой родной город. Слышал, как Мелвин говорил это Майлсу перед нашим отъездом. Но они не помнят тебя, и это понятно. Только и ты. Всё выглядит так, как если бы и ты помнил всё. А ещё я был в местной обители, видел Ленса и Сида. Они они не помнят меня. Прятали глаза, как обычные люди, когда узнали, что я из ордена. А ты Я говорил о магистре, проверял тебя про всё остальное. Ты не знал? Иден не стал скрывать удивление. Она не сказала тебе, Лиса? И отец не говорил? Нет. Ройс выглядел разозлённым и немного расстроенным. Давно как-то было, когда меня отдали ордену, он только сказал, что я буду с тобой, потому что ты похож на него. Я не думал, что он об этом. Ведь он дал тебе своё имя. Иден подумал, что такие объяснения совсем не кстати. Он еще слишком слаб. И столько лет он привык скрывать всё, жить по правилам Мелвина. Он не думал, что придет день говорить об этом. Хотя с другой стороны, так легче. Иден на самом деле вдруг понял, что готов освободиться от всего. Мелвин принял меня не как сына. По своей обычной привычке охотник старался излагать всё кратко. Он защищал меня, а еще себя и твою мать. В ту ночь 15 лет назад я принял на себя последнее проклятие ведьмы. Но оно не забрало память и душу, как знаю теперь благодаря Лисе. И это все остается по сей день. Все, кроме самой смерти ведьмы. Те несколько часов, хотя они очень важны. Тогда, как ты прошел испытание? Как смог стать одним из нас? Ройс хмурился, также забыв привычки ордена, забыв уроки всё того же магистра не раскрывать себя. "Это не мой секрет", сказал Иден. "Но они это сделали для меня. Мелвин и Салина. Дальше он лишь учил меня быть похожим на других. Ты знаешь, что твой отец тоже не потерял душу после встречи со своей первой ведьмой. Потому я был ему близок. И это всё." Здесь мой дом и мой город. Я нарушил правила. Я помню этих людей и верю им, потому всё так. Рой молчал, смотрел в стол. Если это защищает моих родителей, я приму это, наконец решил он. «И Я помогу тебе здесь. Ты хотел знать? Так вот. Я устроился в дом жестянщика, того, которого убила ведьма. Смерть хозяина лишила его жену сил. Мне надо было лишь помогать в хозяйстве, не в лавке. И было много времени. Я нашёл многое. Я видел тебя иди, когда вы ходили к кузнецу. видел тебя и потом с разными людьми, с той девочкой, что приносила тебе еду. Лия, охотник на Она ведьма спрятала заклятие на посуде, что принесла девочка. Лия в безопасности? Да. Это прозвучало несколько уклончиво. Она не зашла в свой дом, сразу поспешила к кузнецу. Это её спасло. Но там все мертвы. Ведьма не разбиралась, просто кинула одно заклятие на весь двор. Теперь девочка в доме сирот. Тебя я нашёл, когда эта женщина уже пыталась тебя спасти. Она не пустила меня. Я хотел убить, но я же сказал, я дал шанс. А потом пришел кузнец и даже сам старейшина. Это Гил рассказал все, что ты оставил ордену. Только ты ошибся. Последнюю девочку забрали не ради главы общины, погиб другой человек. Кто? тут же спросил Иден. Они сказали, погибший был каменщиком, продолжил послушно Ройс. Жил где-то здесь поблизости. Не знаю о нем. Надо спросить у кузнеца или у этих женщин, что приходили сюда позже целительницы. Умила и Верина, догадался Иден. Они важны, но зачем они были здесь? Их магия нужна была той женщине, что тебя спасла, пояснил Ройс. «И Я знаю многое, но не понимаю общей картины. Я не знаю, кто та, кого мы ищем. Я полагал, что эта целительница связана с убийцей. Но теперь, когда женщина тебя спасла, когда Ленс и Сид живы, Лиса сошла за ней, как мы, осторожно выдал охотник. Смогла спасти наших людей по правилам своего дара, не больше, но она знает то, что поможет найти ту ведьму, как помогут Стефан и Гил. Ройс снова помолчал, принимая это. Потом нехотя кивнул. Тебе еще нужен отдых, ровно и почти безэмоционально выдал он. Спи, я позову их. Вечером тут будет шумно. Спасибо. Иден постарался, чтобы его улыбка была искренней. За всё. Тебе трудно, снова, но скоро ты всё поймёшь. Благодарю тебя, что ты веришь мне, что помогаешь. И прости, что я не мог раскрыть тебе всего о себе раньше. Я защищал Мелвина и Салину не от тебя, от случайных ушей и глаз. Я понимаю это, ответил Ройс, и благодарен. Ты защищал и меня, ради моего отца и матери. Я буду хранить то, что ты мне доверил, и всё, что ты захочешь скрыть здесь. Охотник кивнул другу в ответ. Он чувствовал себя очень спокойно и свободно после этого разговора. Будто всё, что было за эти годы, вдруг отпустило, отступило назад. Идан не жалел о том, что стал охотником. Не жалел ни о чём и не мыслил себя иначе. Пока. Он не думал и о будущем. Сначала найти и уничтожить черемуховую ведьму. Все остальное придет потом.